Эпилог Удар. Еще удар. Нобу держался. Он старательно отражал каждый выпад отца, каждую атаку. «А ты быстро учишься?» — похвалил его отец. «На сегодня достаточно. Давай отдыхать». Он отошел к стене и положил баккен. Нобу нахмурился. «Я не хочу отдыхать!» Казалось, что время уже ушло. Если отдыхать, станет еще хуже, станет совсем поздно. Он должен учиться, должен продолжать, даже если не может. А он еще может». «Нобу». Отец подал ему пиалу с чистой водой. «Что я тебе говорил?» «Что воин должен пребывать в покое». Все еще хмуро ответил Нобу, но пиалу из рук принял и сделал несколько глотков. «Я в покое. У меня еще есть силы. Давай продолжать». Отец только покачал головой. «Нам нужен отдых. И тебе, и мне. Не волнуйся, у нас есть время. Кроме сил нам нужны и союзники. Все Йокаи наши союзники. Нам нужны союзники-люди», — пояснил он. Нобу не понимал, зачем им еще и люди, но отца слушал. Отец лучше знал, как поступить. «Но где мы их найдем?» Отец улыбнулся той улыбкой, после которой Нобу всегда становилось легче. Эта улыбка означала, что он уже все решил, все придумал, и все обязательно получится. Всему свое время Нобу. Истинный воин умеет ждать. Когда-то в Атацуми одарил потомка, что пришел к нему частью собственной ками, небывалая щедрость, которая стоила дракону многих лет жизни. Сотни и сотни лет он спал, не в силах проснуться. Сотни и сотни лет провел в небытии, и когда с его камень перерождались новые люди, и когда она уснула следом за своим Богом. Проснулся он лишь сейчас. Где-то готовилась к пробуждению подаренная часть его души и вызвала к божественной силе. Вот Ватацуме открыл глаза. Как долго он спал! Хрустальный замок не изменился за тысячу лет. Море не изменилось за тысячу лет. Здесь все было как прежде, и все же что-то было не так. Дракон медленно вытянулся и поплыл к постаменту. Меча не было. Кусанаги, подарок богине солнца, далекой и прекрасной Аматарасу, что лишь однажды спустилась к нему с небосвода перед тем, как уйти на ночной покой, исчез. Ватацуми бережно хранил его на хитрый Сусано, бог ветра, некогда верный друг, теперь же несносный сосед в этом мире, прознав о подарке, уже пытался однажды его выкрасть. Похоже, в этот раз он воспользовался тем, что хозяин Рюгудзё ослаблен и спит беспробудным сном. Но это не беспокоило Ватацуми. Он знал Кусанаги как самого себя, чувствовал его так же ясно, как подаренную часть своей ками. Он потянулся к душе меча и позвал ее. Она охотно откликнулась на его зов. Через миг Кусанаги вновь лежал на постаменте. Ватацуми любовно погладил клинок и осторожно коснулся рукояти, чувствуя, как одно это касание наполняет его светом, очищает душу и дарит покой. Нельзя силой отнять то, что отдано богами добровольно. «Непостоянный Сусано — суть ветер». Вероятно, об этом забыл». Thank you.